Глава двадцать Обитель счастья. Надо ли говорить, что добросердечная Изабелла, став баронессой де Сиганьяк, в богатстве и почете не забыла своих славных товарищей по труппе Ирода? Не имея возможности пригласить их к себе на свадьбу, ввиду того, что их положение отныне сильно разнилось с ее собственным, она одарила каждого, проявив при этом такую чуткую деликатность, которая удваивала цену подарка. А до отъезда актеров она часто посещала их спектакли и сознанием дела хлопала в удачных местах. Молодая баронесса и не думала скрывать, что была прежде актрисой, отнимая у злоязычных сплетников охоту судачить на ее счет, чем они не применули бы заняться, если бы она делала тайну из своего прошлого. Впрочем, ее высокое происхождение само по себе обязывало к молчанию, а скромность вскоре завоевала ей все сердца, включая и женские. Дамы в один голос твердили, что такое величавое благородство нечасто встретишь даже и при дворе». Король Людовик XIII, узнав о приключениях Изабеллы, с похвалой отозвался о ее добронравии, а к сиганьяку проявил особую благосклонность за умение обуздывать себя, ибо, будучи монархом целомудренным, осуждал дерзкую распущенность молодежи. В Ламбрезу явно пошло на пользу общества зятя, чему принц не уставал радоваться. Итак... Молодые супруги вели весьма приятную жизнь день ото дня, все сильнее влюбляясь друг в друга, без того пресыщения счастьем, которое нередко омрачает самые благополучные судьбы. Однако с некоторых пор Изабелла была занята какими-то загадочными хлопотами. Она подолгу тайно совещалась со своим управителем, к ней являлся архитектор, принося какие-то планы, скульпторы и живописцы, получив от нее указания, уезжали в неизвестном направлении. Все это делалось потихоньку от сиганьяка, но в сговоре с воламбрезом, который явно владел ключом от тайны. После нескольких месяцев, потраченных, как видно, на осуществление ее замыслов, Изабелла в одно прекрасное утро, как бы невзначай, спросила Сиганьяка. «Дорогой мой повелитель, неужели вы никогда не вспоминаете о своем злосчастном замке Сиганьяк, и вам не хочется повидать колыбель нашей любви? Я не страдаю неблагодарностью и не раз уж помышлял об этом, но я не решался заговорить о таком путешествии, не зная, придется ли оно вам по вкусу я не осмелился бы оторвать вас от утех королевского двора, украшением коего вы служите, и увезти в полуразрушенный замок приют сов и мышей, пусть он мне и милее самого роскошного дворца. Как вековое жилище моих предков, как место, где я впервые увидел вас, он навсегда останется для меня святыней, и я рад бы воздвигнуть там алтарь. Что до меня, так я часто думаю, есть ли еще цветы, на том кусте шиповника в саду», — заметила Изабелла. «Готов поклясться, что есть», — подхватил сиганьяк. «Дикие кустарники всегда очень живучи, а после вашего прикосновения они тем более не перестанут цвести, пусть даже эти цветы и некому дарить». «В отличие от всех супругов, вы после брака стали еще любезнее и угощаете жену мадригалами, как любовницу», — смеясь ответила баронесса де сиганьяк. Но раз ваше желание совпадает с моей прихотью, почему бы нам не отправиться туда на этой же неделе? Время сейчас хорошее, жаркая пора миновала, и мы совершим отличное путешествие. В Ламбрес поедет с нами, я возьму также и Чикиту. Она будет рада повидать родные края. После коротких сборов вся компания тронулась в путь. Путешествие оказалось недолгим и приятным. Валамбрес заранее позаботился о подставах, и через несколько дней путники достигли того места, где от большой дороги отходит аллея к замку Сиганьяк. Было около двух часов пополудни, и погода стояла лучезарная. Когда карета свернула в аллею, откуда как на ладони открывался замок, Сиганьяк обомлел, он не узнавал с детства привычных мест. Дорога была разровнена, Колеи сглажены, обстриженные изгороди больше не норовили оцарапать прохожего своими колючками. Искусно подрезанные деревья отбрасывали умеренную тень, а зеленый их свод обрамлял совершенно новую панораму. Вместо плачевной картины жалких развалин, которая, конечно, запомнилась читателю, под веселыми солнечными лучами красовался обновленный замок, похожий на прежний, как сын, похож на отца. В архитектуре его ничто не изменилось. Только за несколько месяцев он помолодел на столетие. Отвалившиеся камни встали на свои места, стройные белые башенки, заново крытые шифером, симметричные и горделиво, как феодальные стражи, возвышались по четырем углам здания, врезая в небесную лазурь золоченые флюгера». Крыша, увенчанная изящным металлическим коньком, заменила старые щербатые черепицы, изъеденные плесенью и поросшим мхом. Окна, освобожденные от досок, блистали новыми стеклами в свинцовых переплетах, образующих круги и ромбы. Ни единой трещины не было заметно на фасаде, восстановленном полностью. Великолепная дубовая дверь с богатым металлическим прибором закрывала портал, где прежде болтались две изъеденные червями облупленные створки. На выступе в центре свода посреди умело реставрированных завитков сверкал герб сиганьяков. Три айста на лазоревом поле с благородным девизом, прежде стертым, а ныне четко наведенным золотыми буквами. «Альта Петунт» стремится к Высокому».